341. Мы трудимся до кровавого пота, а помощников нет. Есть единицы, а нужны тысячи сознательных сотрудников. Потому так и тяжело этим немногим, примкнувшим к нам навсегда, созвучащих нам много, даже и бабочки созвучат волнам света. Говорю о сознательном, утвержденном сотрудничестве, тяжесть нагрузки усилилась очень с уходом доверенных наших.